Властимир. А характер у Забабушки все же есть. Не так покорна его наложница, как кажется. В который раз Властимир захлебывался черным дегтем ревности, наблюдая за девушкой. Забава трудилась наравне с воинами. Не капризничала, когда приходилось рано вставать или пачкать руки. Стирала, мыла и даже лошадей чистила. Отдыхать не хотела, но при этом умела не навязываться и быть скромной. А воины с восторгом перешептывались, дескать, вот эта женщина, с собой хороша, трудолюбивая и храбра к тому же. По нраву им оказалась княжья наложница. Лютоволк и тот вился вокруг белокосой красавицы, все норовил требовать ласки. Властимир недобро прищурился. Для чего девка старается? Или нарочно дразнит? Подумаешь, разобиделась на его приказ молчать о мертвой богине. Холодна теперь, как ледышечка. Швырнув обглоданную кость в кусты, властимир встал. «Обойду лагерь», — бросил стоявшему неподалеку пересвету. «А ты за наложницей пригляди». Воин кивнул. Он был немногословен и равнодушен ко всему, кроме битв. Подкинутый однажды к стражникам, у них он и остался. Никогда не смотрел в сторону женщин, улыбался лишь при виде доброго меча. Такому хоть с десяток красавиц поручи, и все целы будут. Еще раз глянув на хлопотавшую котла девушку, Властимир пошел прочь. Забавушка в его сторону не посмотрела, а вот лютоволк следом увязался. Сидел бы около костра со своей любимицей, обронил зло. Серый только косматой башкой встряхнул до да уколол внимательным взглядом. Ну, чисто человек только в волчьей шкуре. И Властимир прибавил шагу. Под сапогом влажно зачавкало болото. А раньше тут был ручей, если верить старым картам. А еще деревушка. От нее осталось разве что несколько холмов, заросших колючим кустарником. Чем ближе к топям, тем злее становилась природа. И обезумевшие животные от мелкой мыши до медведя не нападали только потому, что рядом ходил лютоволк. Забравшись на пригорок, Властимир огляделся вокруг. Всякий раз становилось тошно от вида некогда плодородных полей и густых лесов. Теперь вместо них трясины, испорченная пеплом земля, из колючками рощи. А все из-за распутства богини, будь она неладна. «Да кто ж сказал, что она изменила?» Зазвенел в ушах девичий голосок. Властимир даже ругнулся сквозь зубы. Игривый нрав Лады был известен с древних времен. Она ведь богиня жизни. Плодородие, рождение детей, браки и любовь — все в ее власти. От их со сварогом страсти родился этот мир. Духи и божества мельче тоже ее творение. Стоит ли девиться тому, что она нашла себе любовь на стороне? Какой мужчина это стерпит? Лютоволк, сидевший рядом, тихонько заскулил. «По семье скучаешь». Буркнул Властимир, а зверь печально свесил голову. Скучает. Ждет его волчица, дети малые. И вот странное дело, эти огромные хищники всегда только одну подругу выбирали. А если кто из пары погибал, то сами не жили. Не единожды Властимир встречал сбросившихся со скал животных а ведь могли бы селиться стаями. Один вообще не мужского рода, пяток другой женского. Все как у людей. Лютоволк снова заскулил. «Не услышать тебя, можешь не рвать глотку». И, заметив недовольный взгляд, добавил. «Видно, хорошего тебя жонка, растаскуешь». Но его слова были встречены фырканьем. Зверь нагнул голову, показывая ухо, край его был надорван. Властимир разумленно присвистнул. Она сделала. Лютоволк кивнул. «Зачем тебе такая непокорная Одна головная боль?» Но желтыми огнями сверкнули звериные глаза. «Потому что любит. Единственная она, самая желанная. Для нее вышел к людям и не считал просьбу о помощи унижениям, потому как ради волчицы и детей был готов на все. Властимир хотел рассмеяться, но не смог. На ум почему-то пришла забава. Ее потухшие глаза и опустившиеся плечики. Печаль на ложнице тревожила сердце. Но хуже того, подталкивало прислушаться к женским словам, отыскивая в них зерно истины. А ведь так быть не должно. Круто развернувшись, Властимир зашагал обратно. Лезут в голову всякие глупости. Вышвырнуть бы их, как шелудивых псов, а вот не получается. И ноги сами бегут обратно. Не хочется оставлять забаву одну слишком надолго. В своих войнах Властимир был уверен. Ни одну битву плечом к плечу выстояли. Однако сейчас не терпелось вернуться. Да и поздно уже. Пора наложнице оказать внимание своему господину.